Глава пятая. По дороге в штаб батальона он не думал о Шурочке. Лишь вскользь вспомнил насупленное лицо Гуляева за торопливым ужином. Тот залпом выпил кружку воды, не кстати сказал, что домой матери о своем возвращении из госпиталя хоть строчку бы черкнул. И не закусывая, точно скорее хотел проститься. Наконец остаться один, крикнул «Жорка, двух лошадей, поедешь с капитаном!» И даже не обняв на прощание, закончил сумрачно Все! Каждый раз, когда капитану Ермакову приходилось выкатывать батарею на прямую наводку или стоя впереди пехоты стрелять по танкам, было это все. Все — это конец прежнего, грань нового, черта жизни и смерти. Сумасшедший огонь, раскаленные стволы орудий, тошнотворная вонь стрелянных гильз, страшные в копоте глаза наводчиков. Это называлось подвиг, почетный поступок, вызывающий потом зависть у толовых офицеров отмечены как правило боевым орденом или очередной звездочкой на погонах но тяжелый грубый азартный солью пота на гимнастерках в тот момент когда человеческие чувства предельно оглены когда ничего в мире нет кроме ползущих на орудие танков ермаков любил эти минуты и не задумываясь не жалел ни себя ни людей он честно рисковал честно был там где были все он верил в справедливую жестокость судьбы в жестокость к тем, кто был уверен, что каждая взвизгнувшая пуля летит в него. На войне много раз было это все, и сейчас это новое все не угнетало, не беспокоило его опасностью. Наоборот, он чувствовал подъем духа, возбуждение. — Жорко, не отставать! — крикнул Ермаков, хлестнув коня, и разом стало холодно глазам от хлынувшего из тьмы ветра. — И не думал даже! — ответил Жорко, на рысе притирая вплотную коня к стремени капитана. «Как часики? Успеем!» Ему нравился этот джорка. Ясный, спокойный, как летний день. И он спросил весело. «Жуешь все? Есть галеты?» «Все вашим артиллеристам оставил! Карманы чисты, как душа!» «Черт бы тебя взял!» Неопределенно сказал Ермаков. В землянке штаба батальона никого из офицеров не застали. Единственный телефонист, устал дремавший на соломе возле аппарата, сонным голосом сообщил, что роты полчаса назад снялись а он, по приказу, уходит отсюда минут через двадцать. Ермаков спросил. «Связь с артиллеристами, что на острове есть? А на кой нам с ними-то, товарищ капитан? Только со штабом полка, и то снимаемся». Ермаков раздраженно выругался. Взглянул на фосфорицирующий циферблат ручных часов, подарок наводчика Елютина. Подозвал Жорку, державшего в поводу лошадей. «Мигом скачи в батарею Кондратьеву. Скажешь, в мое распоряжение Кравчука, Бобкова, Скляра и...» Шури, ни слова». «Всех посадить на лошадей». «Есть!» «Подожди. Встретимся в Золотушине. Это по дороге вдоль Днепра, на юг. Через час быть там. ни минуты опоздания. Я в артполк. Ну, как ветер». В четвертом часу ночи, прямо на огневых позициях артполка, стоявшего в лесу, Ермаков снял два орудия с полными расчетами. Здесь уже знали приказ Иверзева. Орудия были приведены в походное положение, заспанные, ничего толком не понимающие солдаты жались кучками на станинах, зябка кутались в шинели. Командир батареи капитан Ананян с осиной талией и тонкими усиками и молоденький командир взвода лейтенант Прошин были тут же, на огневой. А когда Ермаков подал команду на передки и расчеты забегали, выкатывая орудия из двориков, извиняя вальками, упряжки подкатили передки к огневым, капитан Ананян сказал Помни, как сдаю тебе орудие и людей, так и получаю. Понял меня? Ермаков ответил. Лейтенанта Прошина я мог бы не брать, пусть остается в батарее. Но это же мой взвод, товарищ капитан! умоляющим голосом заговорил лейтенант. Я прошу вас очень, мне надо быть с людьми! Совершенно верно, подтвердил серьезно Анонян. Ермаков вскочил в сухо скрипнувшее седло. Не ответив Аноняну, направил лошадь к орудиям, скомандовал: Держать самую короткую дистанцию! За мной! Марш! Через полчаса он вывел орудие на знакомую лесную дорогу, по которой вчера мчался на Велесе к Днепру. Теперь эта дорога вела в тыл, и пулеметные очереди за спиной, мигание ракет над вершинами леса, кишевшего войсками. Все сейчас отдалялось, затихало. И мнилось уже Ермакову, что в госпитале он вовсе не лежал, что вчерашнее было несколько месяцев назад. Просто вернулась знакомая. Понтонный мост, где громыхая еще двигались повозки, Темные буфы убитых лошадей. Разбитый студи-беккер на обочине дороги. Воронки-бомб. Всплыло вдруг в памяти полное румяное лицо Иверзева. Потом холодные, неподвижные губы Шурочки. Донесся запах цветочного одеколона. Чувствуя, что первое возбуждение прошло, он рванул повод, тряхнул головой. «Рысью, марш!» От небольшой деревеньки, битком набитой тылами. По ее улочкам, насквозь пропахшим кухонным дымом, Ермаков повернул взвод на южную дорогу, в сторону Золотушина. Теперь она петляла в лесу вдоль фронта, в нескольких километрах от Днепра. И отсюда не было видно фиолетового света ракет, не было слышно пулеметов, лишь иногда с обвальным мухающим грохотом рвался одинокий тяжелый немецкий снаряд сырой чаще. И, эхо долго, замирая, бродила по своим воздушным тропам. — Рысью, марш! — он повторял эту команду, чтобы не ослабить нервное напряжение. Глаза его давно свыклись с темнотой, но Ермаков скорее угадывал дорогу, инстинктивно нагибаясь, когда черные лапы елей влажно ударяли по фуражке. Слышал, как сзади легонько звенели вальки передков, как колеса орудий тупо стучали по корневищам. И, оглядываясь, не видел во тьме, а представлял расчеты, цепко облепившие станины и передки. Там их было 15 человек. «Стой! Стой!» — раздался крик сзади и оборвался в вязкой тишине. Ермаков круто повернул лошадь, ударил ее плеткой, подскакал к орудиям. «Что у вас еще?» Было тихо. Первое орудие стояло. Ездовой, ползая на коленях, со злобой ругаясь шепотом, возился около лошадей выноса, словно кнут потерял, шипел сквозь зубы. «Ногу! Ногу же!» впарилась, дура! Да ногу же!» «Быстрей!» — поторопил Ермаков. «Что возитесь?» Он нетерпеливо соскочил на дорогу. «Быстрей! Быстрей!» — послышался неуверенный голос лейтенанта Прошина И узкая фигура с поднятым до ушей воротником приблизилась к Ермакову. Потом рядом он услышал шепот. — Что-то очень тихо, товарищ капитан. Замечаете? Возможно, тут еще немцы. Подозрительно как-то. — Возможно, прошен, насмешливо ответил Ермаков. — Если уж напоримся на немцев, развернем орудие на дороге. А на всякий случай всегда сохраняйте один патрон в пистолете. — Ну, готово там? И оглянулся в темноту на орудие. — Готово, — ответил недовольный голос. — Садись! «Держаться самой короткой дистанции! Марш!» Рассвет он почувствовал по туману. Сначала смутно, островами забелевшему в глубине чаще. Затем справа и слева у дороги. Воздух вдруг посинел, заметно прояснилось впереди. И там заколыхалось что-то невысомое, живое, трепетное, как будто белый дым пополз от костра через кусты на дорогу. Мокрыми монетами заблестели в старой колье облитые росой опавшие листья. Сразу похолодало. По разгоряченной спине проползла сырая зябкость. Рукава шинели покрылись влагой. Ермаков, поежившись, глянул назад. Проступившие силуэты орудий двигались в серной мути рассвета. «Подтянись!» Внезапно впереди распались леса. И внизу открылась долина, до краев залитая туманом. В этом тумане угадывалась близкая вода. Запахла рыбой, сыростью, намокшей осокой. Купы кустов расплывчато темнели. Над ними тянулась молочная мгла. Лишная дорога обрывисто уходила туда, вниз, в туман. — С рыси на шаг! Одерживай! — скомандовал Ермаков и попридержал лошадь у обочины. Он хотел посмотреть при свете утра на орудие, на расчеты. Первая упряжка на рысе вынырнула из лесного сумрака, следом другая. Увидев спуск, выносные ездовые осадили потных дымящихся лошадей. Лейтенант Прошин, уже отогнув воротник шинели, Легко мелькая хромовыми сапожками, первый спрыгнул на дорогу, побежал, споткнулся, скомандовал притворно-бодро. — Всем орудиям одерживать! — и живо посмотрел вокруг неестественно зеркальными после бессонной ночи глазами. И Ермаков понял его взгляд. — Видите, все хорошо, ночь прошла без осложнений, а теперь утро. Как ни говорите страшного, ничего не случилось. И понял он мимолетные недобрые взгляды невыспавшихся солдат, в разброд неуклюже соскочивших со станин. Угрюмые лица, торчащие, влажные от росы воротники, сгорбленные спины. Почти на каждом крепкие ботинки, новые, неумелые туго накрученные обмотки. Наверняка пополнение из освобожденных районов. «Кто ты такой?» — мрачно спрашивали эти взгляды. «Куда нас ведешь? Зачем?» И Ермаков вдруг разозлился на капитана Ананяна. «Кого послал?» И на этих людей лежали, милые мои, на горячей печке у баб под боком, когда другие мерзли в окопах. И, поморщившись, так сильно махнул плеткой, что лошадь под ним шарахнулась в сторону. «Всем опустить, воротники! Не толкаться возле орудий, а лошадям помогать! Да дружней!» Командиры орудий, два ладных, подтянутых сержанта, одинакового роста, торопливым эхом повторили команды. Солдаты, кто суетливо, кто нехотя, опустив воротники, забегали у колес орудий, выказывая нарочитую старательность. «Лейтенант Прошин, ведите первое орудие! Командиры орудий, ко мне!» Первая упряжка тронулась. Ездовые, что есть силы, натягивали поводья воде коренные лошади, хрипя, мотая головами, приседали на задние ноги. Передок, тяжестью орудия наваливаясь на коренных, вальками ударял по ногам. Упряжка спускалась в туман. Когда же второе орудие нырнуло в бересую мглу, Ермаков строго взглянул на командиров орудий и, несколько удивленный, помолчал. Перед ним стройно вытягивались два одинаково молодых сержанта, Одинаково большеглазых, одинаково широкоплечих. «Кажется, я не пьян», — немного отходя от прежнего чувства злости, сказал Ермаков. «Но у меня вроде двоится в глазах. Вы что, близнецы?» «Так точно, товарищ капитан», — ответил один из сержантов. «Что же, все время вместе воюете? Давно на войне?» «Так точно, товарищ капитан. Второй год». «Вы откуда сами?» «Из Москвы, товарищ капитан». «Здорово. Земляки, значит. Где жили?» «На Таганке, товарищ капитан. А вы?» Один из братьев улыбнулся детской чистой улыбкой, и другой улыбнулся тоже, словно в зеркале отразилось. «Я? В Сокольниках?» «Ну, как же мне различать вас, братцы? Ваша фамилия?» «Березкины, товарищ капитан. А в батарее нас различают по именам. Сержант Николай Березкин и сержант Андрей Березкин». «Это только сейчас так. Вы к нам привыкнете. Будете различать?» Ермаков засмеялся. «Черт его знает. Первый раз на войне встречаюсь с близнецами». И, пригнувшись с седла, спросил. «Вы мне вот что скажите, Березкины, состав расчетов из пополнения?» «Так точно, товарищ капитан, из Сумской области». «В боях были? Или прямо к Днепру, от печек?» «Никак нет, были в одном бою. Ничего, конечно, не совсем». «Ладно, проверю. По местам, Березкины». Спуская коня по покатой дороге в долину, к орудиям, он услышал свежий голос лейтенанта Прошина. Лейтенант шел возбужденный, невесомо ставя ноги в хромовых сапожках, сияя навстречу улыбкой Борису, как давнему знакомому. «Что, отдых, товарищ капитан?» «Какой отдых?» — ответил Ермаков с внезапной неприязнью, увидев на молодом веселом лице Прошина тонкие светлые усики. Подражает она няну, что ли? «Отдых будет на том свете, поняли? А усы зачем? Усы!» И, чувствуя, что сказал грубо, оскорбляюще, он нисколько не осудил себя за это, хлестнул лошадь, проскакал мимо обиженно покрасневшего Прошина, мимо солдат и орудий, мимо потных, поводивших боками упряжек. Он многое видел на войне и чувствовал за собой право так говорить с людьми, потому что презирал сантименты и больше других знал цену опасности. «Рысью, марш!» В лесную деревушку Золотушина, расположенную в километре от Днепра, прибыли на ранней заре. Над лесами чисто и розово пылало небо, и подожженное холодным пламенем горели стволы сосен, светились влажные палые листья на земле. Над крышами домов краснели редкие дымки. В деревне было по-раннему тихо. Кое-где во дворах темнели повозки. Дымила на окраине одинокая кухня, и сонный повар, гремя черпаком, возился возле котла. Еще издали Ермаков увидел на околице Витьковского. Он был без пилотки, белокурый, грыз семечки, сплевывал шелуху небрежно на шинель, посмеиваясь, переговаривался с поваром. Когда орудийные упряжки вырвались из розового лесного тумана, Жорко стряхнул прилипшую к шинели шелуху и, подкинув запотевший от росы немецкий автомат на плече, вышел на дорогу. «В порядке?» — быстро спросил Вермаков, не слезая и сдерживая разгоряченную лошадь. «Батальон Бульбанюка здесь? Людей из батареи привел?» «Вижу, привел!» А Жорко Светло невинно смотрел голубыми глазами в лицо капитана. «Привел одного Скляра, остальные тю-тю, с Кондратьевым на ту сторону поплыли. Скляр говорит, немцы на всю катушку огонь вели, они в это время...» «Совсем досадно», — проговорил Ермаков. «Где Бульбанюк? Показывай, в какой хате штаб». «В пятый дом, направо!» Через несколько минут, отдав приказание лейтенанту Прошину разместить людей, он вошел в штаб батальона. Из комнаты повеяло теплом огня. Тут топилась печь. Оранжевые блики играли на грязной ситцевой занавеске. Перед занавеской, в первой половине, прямо на полу, в соломе, храпел в воротник шинели обросший солдат. У изголовья на гвозде висели три автомата. Ермаков перешагнул через спящего, отдернул занавеску. На высокой кровати лежал начальник штаба батальона старший лейтенант Орлов в галифе, но без гимнастерки и босой. Злое, цыганского вида лицо его с тонкими черными бровями было повязано пуховым платком. Он втягивал сквозь сжатые зубы воздух, пальцы на ногах беспокойно шевелились. На табуретке, на развернутой карте, стояла недопитая бутылка мутного самогона, жестяная кружка, рядом нетронутый кусок черного хлеба. Планшетка валялась на полу подле грязных сапог. Ах, сволочь! Ах, стерва! стонал Орлов, не понимающе глядя в потолок, прикладывая кулак к платку. Чтоб тебе разорвало, собачья душа? Что ты возишься? Что возишься, как жук навозный? закричал он, упираясь глазами в худую, робко пригнутую спину радиста, который сидел с наушниками около рации. Что ты мне ромашками голову морочишь? Давай связь! Связь! Ромашка, ромашка, плохо тебя слышу, плохо слышу, совсем не слышу. Речитативом Выборматывал радист. Ермаков усмехнулся. — Зубы, Орлов? — Зубы, стервы, как назло! — простонал Орлов, потянулся к бутылке, налил в кружку остаток самогона, пополоскал зубы, скривился пополневшей щекой, занюхал корочкой хлеба. — И это не помогает! Ни хрена! Он со злобой затолкал бутылку под кровать. Спросил крикливо. — Орудия привел? Два? Что не докладываешь? — Привез, два. — Где бульбанюк? — На плотах. — В лесу плоты к ночи сооружают. Выделяй своих людей на плоты. Давай, капитан, ну, ну, чего? — закричал он радисту, заметив, что тот полувопросительно обернулся от рации. — Чего молчишь, как умный? Говори! Ромашка сообщила, пришли на место. — Ах, пришли, пришли, дьяволы! — закричал Орлов, крепко выругался, и пальцы на ногах зашевелились быстрее. «Ну, — но Максимов на место пришел! И другим тоном обратился к Ермакову. Один солдат рассказывал, в Сибири у них у таежника зуб заболел. Дупло. Врачи за тысячу километров. А терпежу нет. Что он сделал? Достал огромный гвоздь, вбил в дупло и, благословясь, рванул. Начисто выдернул. И никаких йодов. Может так сделать? Один выход. Ммм, душу выматывает. Он слегка ударил себя кулаком по скуле, зло прокричал радисту. «Связь! Связь держать! Связь!» Шуми, шарлов На улице слышно! Значит, связь есть?» вошел майор бульбанюк на шинели на погонах капли К козырьку фуражки прилип влажный осиновый лист рыжие стоптанные сапоги сплошь в росе осень в лесу молча разделся догадливо опытными глазами окинул ермакова поднял с пола планшетку положил к ногам орлова пальцы его мигом перестали шевелиться орлов сказал максимов на месте артиллеристы как видишь прибыли так твои орудия я видел заговорил густым голосом бульбанюк почесал широкий нос на крепком бронзовом лице тронутым оспинками «Так, дни профорсируем ночью, днем ни одной душе на берегу не показываться, и в деревне тоже, за невыполнение приказа под суд». Он сказал это спокойным, размеренным голосом, подумал и прибавил. «Вот так». «Как на том берегу, майор? Тихо?» — спросил Ермаков, хорошо зная осторожность Бульбанюка. «Тишине верить. Знаешь, капитан, все равно, что интересным местом на муравейник садится», — сказал Бульбанюк. «Они тоже не дурачки, не попки, соображают кое-что». Взял кружку с табуретки, понюхал, неодобрительно уставился на Орлова. Тот, в свою очередь, виновато скосил нестерпимо зеленые глаза на занавеску, за которой храпел его ординарец. Серегин виноват», — недоверчиво спросил Бульбанюк. «Врёшь! Сегодня водки в рот не брать. Людей пропьем. увижу, под суд отдам. Люблю тебя, а меня знаешь, ясно?» «Подлюги, зубы, майор!» — проговорил Орлов, теперь уже косясь на радиста. «Замучили! У всех зубы!» «Не зубы заливаешь, а вот это!» — Бульбанюк показал на сердце. «А ты это брось, ясно? Вот так. После дела будем пьянствовать. Фланги, фланги! Вот где загвоздка! Дай-ка что-нибудь пожевать, только без Серегина, ясно? Пусть спит!» Орлов опять томительно посмотрел на занавеску, опустил ноги с кровати, нехотя сказал. «Что-нибудь соорудим? Насчет платов поможем тебе, Ермаков!» — проговорил раздумчиво Бульбанюк. «Дам людей!» Выйдя из штаба, Ермаков испытывал желание не углублять того, что неясно было ни ему, ни Бульбанюку, ни Орлову. Он знал их обоих. Орлов, вспыльчивый, несдержанный, был известен в полку тем, что ежеминутно пополам с матерщиной разносил правых и неправых, открыто презирал разноранговых штабистов и, будучи сам начальником штаба, не раз злой и азартный с пистолетом в руке появлялся среди залегших рот, водил в атаку батальон, чего вовсе не делал Бульбанюк. Бульбанюк без артиллерийского огня в атаку не шел, кочку не считал укрытием, закапывал роты на полный профиль в землю. Перед боем ходил по траншеям, деловито, как вспаханную землю, щупал брустверы. Приседая, подозрительно поворачивая голову, и так, и сяк, подолгу уточнял ориентиры. Было в этом что-то сугубо крестьянское, добротное, будто в поле к севу готовился, а не к бою. Артиллеристов он любил особо постоянной, нежной любовью, как это часто бывает у многоопытных, давно воевавших пехотных офицеров. Однако Ермакову больше нравился своей горячей безбашностью старший лейтенант Орлов, чем излишне осмотрительный расчетливый бульбанюк. Хотя в глубине души он готов был понять вечную и неоспоримую на войне правоту майора. Заря разгоралась над лесами, пожаром пылала в гуще деревьев. Красные полосы этажами сквозили между слоями тумана, и деревья, крыши, вся деревушка, казалось, дымились в огне, сдавленным лесом. Орудия стояли во дворе, под осинами. Солдаты с помятыми и лицами, точно в дремоте, маскировали щиты, станины. Сержанты Березкины, сняв чехлы, протирали панорамы. Лейтенант Прошин с веселой удалью отсекал топором ветви от срубленной, лежавшей на земле ели. А Жорко, невозмутимый, по-прежнему лениво лузгал тыквенные семечки и, простодушно посмеиваясь, советовал. — Легче, легче, по усам попадете, товарищ лейтенант. Ей-богу, так и отчикаете! Ермаков крикнул ему. — Витьковский, остроты и семечки прекратить! И потом более строго обратился к Прошину. — Почему разрешаете черт знает что? Вы офицер! Прошин, раскрасневшийся со сбитым ремнем, неловко держал топор. В изгибе бровей обида. — Я уже четыре месяца офицер, товарищ капитан! Тем хуже для вас». Почему не лежала у него душа к этому очень молодому лейтенанту со светлыми усиками? Силы и уверенности не чувствовалось, что ли, в нем? Или потому, что не любил людей, которые подражали другим? Солдаты и сержанты Березкиной смотрели на них от орудий, выжидающие молчали. «К бою!» — внезапно скомандовал Ермаков. «Танки справа!» Лейтенант Прошин отбросил топор, поспешно сделал шаг вперед, огляделся по сторонам и бросился к орудиям, заплетаясь ногами в длинной шинели. «К бою!» — крикнул он, и голос его странно сорвался. «К бою!» — эхом запели сержанты Березкины. Тотчас все изменилось возле орудий. Солдаты засуетились, полетела маскировка, раздвинулись станины, дрогнули и опустились стволы. Кто-то упал, зацепившись ногой за лафет, донесся доклад командиров орудий. «Готово! Отбой! Прошен, ко мне!» Быстро подошел, почти подбежал Прошин. Губы его обиженно дрожали. Серые глаза блестели влагой, он прошептал. «Не доверяйте, да? Вы зачем так издеваетесь?» «Бросьте сантименты, прошен», — спокойно оборвал его Ермаков. «Оставьте обиды для любовной аллейки городского парка. Ну, успокоились. Трех человек от расчета на постройку плотов. Остальным спать. Отдайте распоряжение и ко мне, в хату. Жорка, веди в дом».